Джеймс Клавелл. Благородный дом. Роман о Гонконге в трех книгах. Перевод с английского Егорова. Книга первая. Санкт-Петербург, Амфора, две год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» клуба любителей аудиокниг.